Глава 42. Утро. «Доброе утро, Каханый!» — тихо произнесла Марфа, проведя теплую ладонью по лицу Миколы. Билый с удовольствием потянулся, расправляя затекшие за ночь члены, стал в объятия Марфу и крепко прижал к груди, прильнул носом к ее пышным темно-русым волосам, с шумом втянул воздух, на мгновение затаил дыхание. «Что?» Невольно спросила Марфа, тревожась. Микола улыбнулся и, не выпуская супругу из своих крепких объятий, перевернул ее на себя. Волосы жены волною упали на грудь и лицо Миколы. Марфа присела, слегка откинувшись назад, и ловко прибрала их в подобие косы. В душе человека Марфушка особый аромат и притягивает нас к тем или иным людям не внешность, не характер, а именно их аромат души. «А твоя душа, женушка моя ненаглядная, ох и духмяна!» — улыбнувшись супруге, сказал Билый. Засмотрелся казак на свою молодую красавицу-жену. Волосы темно-русым бархатом, собранные наскоро в два пучка, спадали тяжелыми локонами, прикрывая плечи. Глаза небесные синие ласково смотрели на него. Губы слегка пухлые, розовые, что-то шептали неразличимо. Через тонкий хлопок ночной рубахи особо четко проглядывались очертания обнаженной, пышной груди. Марфу слегка смутил взгляд супруга, и она, кокетливо засмеявшись, вновь прижалась к Миколе. «Какое это счастье быть в твоих объятиях!» – тихо произнесла она и затихла, выжидая. Микола еще крепче прижал к себе супругу. «Тихо, тихо!» – высвобождаясь из рук Миколы, произнесла Марфа. «Не прижимай так крепко, то навредишь!» «Что, родная?» Не поняв, о чем говорит супруга, спросил Микола. «Ты ж, моя милая, как я могу тебе навредить?» «Да не мне!» Еще больше смутившись, опуская голову, тихо произнесла Марфа. «Так, так!» Все еще ничего не понимая, сказал Микола, коснувшись подбородка супруги и слегка повернув ее голову к себе, «А ну, глянь-ка на меня!» Марфа серьезно посмотрела на супруга своими бездонными небесными глазами и, выждав минуту, произнесла, «Да, Микола, я теперь не одна!» Удивление во взгляде Билова грозилось перерасти в недоумение. Он действительно по причине своего крутого казачьего характера не мог понять речи супруги. Даже сменив постепенно серьезность во взгляде на добродушную улыбку, хлопнула слегка ладонью по чубатой голове супруга и, смеясь, произнесла «Ну какой же ты недогадливый, Микола! Вон, о казаками командуешь, а слов моих не разумеешь!» Микола, морща лоб, силился понять намеки супруги, но тщетно. «Дитю у нас будет, сподобил Господь!» — выпалила Марфа и, смеясь искренне, беззлобно добавила. «Эки ты уволень!» Микола раскрыл широко глаза, как маленький ребенок, когда ему дают большой кусок сахара. Губы расплылись в радостной улыбке, он вскочил на ноги, увлекая на своих сильных руках Марфу и закружил ее. «Да угомонись уже оглашенный!» Ласково крикнула Марфа «Отпусти, голова кружится!» Почуев твердый пол под ногами, Марфа присела на край кровати, наблюдая, как Микола, опустившись на колени перед образами, стал истово осенять себя двуперстным знамением. Губы его шептали благодарственные молитвы Господу и Царице Небесной. Дочитал молитву, на коленях дошел до супруги, обнял ее за талию и положил голову на бедра. «Люба моя, вот так счастье!» — сказал ласково. И тут же, приподняв голову и взглянув Марфе в глаза, спросил, «А кто будет, казак чи девчина?» «Так кого Господь послал, тот и будет, Миколушка, то нам неведомо!» Обнимая руками голову супруга, ответила Марфа, «Значит, казак будет! У нас в роду девки редко появлялись!» Утвердительно сказал Микола. «Непременно казак! Дмитрий Билый! Во как! В честь тревы Дмитрия!» Марфа ласково смотрела на супруга. Грозный воин, не знавший пощады к врагам, умелый военачальник, сейчас был похож на молодого парубка, в голове у которого лишь озорство и ветер. «Эх, Миколушка!» — подумала Марфа, глядя на объятого радостью супруга. «Дай-то Бог, чтобы здоровеньким детена родилась, и чтобы царица наша небесная в здравии сохранила. Срок-то еще небольшой. Ходить мне почитать до самой Пасхи!» Но вслух ничего не сказала. Вновь обняла супруга за голову, прижала к себе. Микола прикоснулся губами к животу Марфы, затем перекрестил ей живот и сам... Повернувшись к образам, осенил себе крестным знамением. Жена последовала его примеру. «Пойду, брательнику Михайле, помогу по хозяйству управиться. Да и кони застоялись поди», — натягивая шаровары, сказал Билый. Накинув бекешу и папаху, Микола вышел во двор и далее на бас, где копошился уже младший брат Михайла. Хаты в станице Мартанской, как местности Предгорной, строились преимущественно из местных строительных материалов – глины, чакана, соломы, хвороста и дерева. Хата станичного атамана Ивана Михайловича Билова была типичной для Кубани, турлучной, и представляла собой деревянный каркас, обмазанный с двух сторон глиной. Каркас сооружался из вертикальных столбов, пространство между которыми заполнялось деревянными плахами, хворостом и чаканом. Верхние концы сох соединялись двумя рядами бревен основой. Поверх основы вдоль хаты были уложены две потолочные балки матки. На матках поперек постройки лежали тонкие жерди, слежи, которые заплетены были хворостом и засыпаны поверх слоем чакана. Каркас стены потолка обмазан с двух сторон толстым слоем глины, смешанной с соломой и кизяком. Ровные ряды чекана предварительно были связаны пучками. Затем прикрепляли чекан к обрешетке крыши и снизу подбивали за стрехой под корешок. Со строительством хаты атамана, как, впрочем, и у всех станичников, были связаны специальные обряды, направленные на обеспечение благополучия в семье и изобилия в доме. При закладке дома на место строительства Иван Михайлович бросил клочки шерсти собаки и овцы, гусиные перья, чтоб усе водилось». Сволок, деревянные несущие брусья, на которые настилался потолок, поднимался не голыми руками, а на полотенцах, чтоб у хатины было пусто. Под стреху подложили мелкие деньги, а в переднем углу в стену вмуровали небольшой деревянный крест, призывая Божье благословение на обитателей дома. После окончания строительных работ хозяева устроили, как и полагается, угощение – Станишники, помогавшие при строительстве хаты, остались довольны радушием хозяев. «Здорово ночевал, малой!» – приветствовал Микола брата. «Слава Богу, Микола!» – беря копешку душистого сена в охапку, ответил Михась, повернув голову в сторону брата. «И тебе того же!» Спаси тебя Христос! подмигнул младшому, взяв в руки гробарку Микола – «Утро-то сегодня бодрое, морозное. Эх, кровушку бы застоявшуюся разогнать. На коня бы да сануть по степу», — добавил он весело с юношеским азартом. Михась пристально взглянул на старшего брата. Какие-то перемены в нем произошли со вчерашнего вечера. Не стал откладывать в долгий ящик, спросил напрямую. Любопытство разбирало. «А ты шо, я к той самовар метный, светишься весь? Вроде не первый день женат, а выглядишь так, как будто после первой ночи. Что за радость в башку стукнула?» «Ты мне давай не нехорохорся», – незлобно ответил Микола. «Ишь, как со старшими-то балакаешь. Вмиг как того коня необъезженного в стойло поставлю». Михась засмеялся. «А попробуй». «Ах ты, бисова душа, так значит, но держись тогда». Микола бросил гробарку и нахрапом попёр на Михася. Тот наскоро кинул охапку сина в загон солцами, повернулся навстречу брату и слегка присев в ногах, напрягся. Микола был крупнее сложен. Михась же вышел жилистым, новыносливым и среди своих сверстников спуску никому не давал, несмотря на габариты соперников. Но держись младшой! С задором в голосе сказал Микола, пытаясь ухватить Михася за плечи. Михась, быстро двигая руками, ловко устранялся от захватов старшего брата, понимая, что если тот возьмет в свои руки ли щетки, то выкрутиться из них будет уже сложно. Микола, выигрывая в силе, немного уступал младшему брату в быстроте. Но опыт все же взял свое, улучшив момент, Микола схватил в замок Михася вокруг груди и, приподняв, повалил в лежавшую рядом копешку сена. Михась, не желая сдаваться, сразу попытался высвободиться из крепких объятий брата, но тщетно. Все, все, Микола, твоя взяла! раскрасневшись от борьбы, крикнул Михась. Кто-то, ответил старший брат, откатившись на спину. Оба брата лежали рядом, устремив взгляд в синеющее от рассвета небо. От тел исходило испарение, лица раскраснелись от напряжения и легкого морозца. «Эх, хорошо-то как!» – воскликнул Микола. «Да, браты, силушку потешили!» – отозвался Михась. «Так что ты светился-то, як новый пятиалтынный?» «Шо-шо!» – «Шо -шо по-доброму передразнил брата Микола – «Тебе избавляться нужно от шо да як, иначе в юнкерском засмеют, там хлопцы зубастые». «Да и я не лыком шит», — подмигнул брату, ответил и раскинул руки вширь, повторил слова брата. «А ведь и правда хорошо, Микола, и хата наша с базом, и степ наш привольный бескрайний, и те горы, и марта река». «Все это такое родное с детства! Жаль будет совсем этим прощаться!» «Не нагоняй тоску на себя!» – подбодрил младшего Микола. «Время быстро пролетит, не заметишь, как погоны наденешь!» «Ну как, набаловались, як диды малые!» – усмехаясь с крыльца, крикнул Иван Михайлович. «Все это время, пока братья устраивали борьбу, он по-отцовски с удовольствием наблюдал за ними». «Каких казаков вырастил!» — мелькнуло в голове. «Хорош силушкой меряться! Заканчивайте с хозяйством и гать в хату! Марфа с мамкой уже на стол накрывают!» Михась с Миколой отпустили коней на баз и, стряхнув с бикеш снег, пошли в хату. Внутреннее убранство атаманской хаты было схоже в основном с интерьером других станичных хат. Хата традиционно делилась на великую и малую. В малой находились групка, длинные деревянные лавки, стол. В великой комнате стояла мебель, сделанная на заказ. Шкаф для посуды, сундук, комод для белья. Центральным местом в хате был красный угол – божница. Божница была украшена вышитым рушником и бумажными цветами вокруг иконы. Полы в доме были мазаны, В шкафчике для посуды стояли большой глиняный глечик, Горшки побольше да поменьше, чавуны для приготовления борща и каши. В доме все было украшено вышитыми полотенцами-рушниками, на стенах висели фотографии, реликвии семьи билых. Миколь и Марфи, как молодым, отвели место в специально устроенной котенке во дворе. Постельными принадлежностями в хате Атамана, как и во многих других хатах станицы, были набитые сеном матрацы, ряд на полости, попоны, валеные из овечьей шерсти. С малой хаты ароматно пахнуло свежими пресными лепешками, жиловиками, дужиками. Пекли дужики на поде или на сухой сковороде без масла. Их ели веря, что они придают силы, от них можно стать жилистым, сильным, отсюда и название. Для дужиков брали ржаную муку и воду, без соли и соды. Сверху делали надрез в виде креста и выжимали узор головкой святой макушки для красоты и большей силы. Для смягчения вкуса к дужикам подавали хорошо посоленную тертую редьку, свежий тертый хрен со свеклой и свекольным квасом, рубленную квашеную капусту или огурцы без масла. Лепешками занималась Наталья Акинфиевна. У ней они выходили особенно мягкими и ароматными. Марфа же приготовила калугу – особый вид кушания, который готовили казачки в рождественский пост, смешивая ржаную муку с нардеком, сушеными грушами, терном и калиной. Это блюдо одновременно являлось и десертом. Перед трапезой, как и полагается, встали всем семейством пред иконами. Иван Михайлович прочел молитву, благословил стол, уставленный постными блюдами. Осенив себя крестным знамением, семейство Билых село трапезничать. Рассаживались в определенном порядке. На почетном месте глава семьи, рядом с ним Микола с Михайлой, ближе к выходу сели Наталья Акинфиевна с Марфой. Каждый пост для населения Кубани был святочтимым временем. Хотя Филиповки так называли в кубанских станицах рождественский пост и не был строгим по сравнению с великим, но казаки в любой из постов особо усердными были в молитвах. Обращались к богу жители больших и малых станиц перед сном и с раннего утра до и после трапезы, перед военными походами и после их окончания, во время походов. Для богослужений, если не приходились на время военных экспедиций, казачьи соединения возили с собой специальные передвижные церкви. В таких походных храмах служили благодарственные молебны после сражений, молились, если случались в рядах воинов болезни – Неукоснительно соблюдался и обычай носить нательные кресты, не снимая их ни при каких обстоятельствах, и образы святителя Николая Чудотворца и архангела Михаила, особо почитаемых святых, в казачьей среде. Ели в основном молча. За трапезой в пост лясы точить считалось в казачьих семьях грехом. Посему ели быстро думая каждый о своем. Иван Михайлович, по привычке выработанной с годами, отправляя в рот очередную ложку к Калуге, читал молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Миколас с Михасем, уплетая ржаные лепешки, перекидывались короткими фразами. Иван Михайлович поглядывал на них строгим взглядом. Братья умолкали в смущении. Порядок поведения за столом, установленный еще предками, исполнялся неукоснительно. Закончив с трапезой, все встали и, перекрестившись на образа, прочитали благодарственную молитву. Марфа принялась убирать со стола, Иван Михайлович планировал заняться составлением очередной цедулки в атаманское правление и хотел было уже удалиться к себе, как отвлекся на негромкий разговор своих сыновей – «Так раз, расскажешь или нет, какой радостью твоя физиономия сегодня светилась?» Донесся до слуха Ивана Михайловича вопрос Михася. Микола стояла в легком смущении, поглядывая на Марфу. Там, будто не слыша ничего, продолжала убирать со стола. Микола хотел было отмахнуться, мол, это не только мое дело, но поймал на себе добродушный взгляд Марфы и заметил, как она слегка кивнула ему – Он кивнул ей в ответ, понимая, что настало время оповестить родственников от той радости, что послал ему с супругой Господь. Не найдя подходящих слов, чтобы как-то подготовить родителей и брата к сообщению, Микола, как и привык все делать напрямую, громким голосом, чтобы услышали все, произнес «Сподобил Господь нас с Марфушкой, ребеночек у нас будет». Наталья Акинфеевна, всплеснув руками, вытерла концом платка губы, произнесла «Слава Богу за все! Радость-то какая!» Иван Михайлович, как и положено главе семейства, скрывая чрезмерное волнение, подошел к Миколе и крепко обнял его. «Радость истинная! Род билых продолжится! Самое главное и ценное в жизни дети!» — сказал Иван Михайлович. Это семья. Сначала та, в которой рождаешься, а затем та, которую создаешь сам. Михась, подбежал к брату, схватил его за плечи и радостно затряс. Господи, дядькой буду, вот так новость. Да что ж вы все меня одного так поздравляете, смущенно сказал Микола. Чай не один виновник всего торжественного случая. Конечно, Марфушка. — спохватился Михась. — Дай бог тебе здоровья, сестра! Наталья Акинфиевна по-матерински с ласкою прижала к себе сноху. — Спасибо, дочка, за радость такую! Ты это смотри, чтобы не навредить ребенку-то! Все по силе делай, по хозяйству! — распорядился Иван Михайлович, с трудом скрывая внутреннее волнение. Отвернулся к образам, незаметно смакнул слезу с правого глаза, истово закрестился «Слава тебе, Господи!» Казачки старались скрывать беременности роды от посторонних, насколько это было возможно, и от домочадцев. Естественно, родные люди не могли не знать о последних месяцах вынашивания, но о самих родах посторонние узнавали уже после их окончания. По убеждению казаков, чем больше народу знает о предстоящих и протекающих родах, тем труднее они будут проходить. Но, как ни старалась Марфа скрыть, не выдержала сердце, любовью к супругу Миколе наполненное, поведала ему о радости душевной. Но как утаить эту радость от близких людей, с которыми живешь, рано или поздно дознаются, увидят? Так лучше сразу сказать. Радость эту хранили в семье Билых, почитай, до самых родов, когда Марфа благополучно разрешилась первенцем, названным, как и хотел Микола, Дмитрием честь славного одностанишника Дмитрия Ревы. Память о казачьей славе жила не только в воспоминаниях, но и в именах, передаваемых в поколениях. Иван Михайлович удалился к себе кумекать над цидулкой. Миколас Михайло, накинув теплые бешметы, вновь пошли на бас, запрягли коней и ушли в степь дичь пострелять, да кровушку казачью разогнать. Марфа же с Натальей Акинфиевной еще долго сидели у группки, балакая о своем, о женском. Рождественский пост подходил к концу.